Глава 1218. Ты очень похож на моего отца. За всю свою жизнь Ван Бола не создал ни одной истинной божественной способности. Его творения в лучшем случае могли называться заклинаниями. Божественная способность – это даосская магия, естественные магические законы, превращенные в струны, которые играют совершенно другую мелодию. Как именно называлась Дао пятерочки? Ван Буалай не имел права давать ему название. Тем не менее, за шесть месяцев магический закон запечатления его Дао-звезды подарил ему множество озарений. После успешного запечатления Ван Була наконец понял, почему пятерочка обладал неуничтожимым телом. Почему ни одна, даже самая страшная рана не могла по-настоящему навредить ему, потому что особая Дао соединилась с его душой, глубоко втравилась в плоти кости. Пятерочка все время неосознанно вытаскивал себя из прошлого, поэтому раны вне зависимости от тяжести ничего не значили, Даже смерть не могла повлиять на действие его дао. Она мгновенно возникнет и заменит настоящее, а потом продолжит работу настоящее бессмертие. Чем глубже было озарение Ван Буала, тем сильнее становилась дрожь. К сожалению, хоть он мог сделать оттиск, но не использовать его на себе. Как и его собственный магический закон запечатления, источник этого закона был завязан на пятерочке. Если пятерочку настигнет окончательная смерть, а его дао будет уничтожено то другие смогут принести его в свое тело. В противном случае никому не достичь уровня пятерочки. Уничтожение Дао вместе с пятерочкой на бумаге не выглядело сложной задачей. В момент убийства нужно просто отправиться назад во времени и обезглавить всех пятерочек прошлого. Никто не должен выжить. Вдобавок атака должна уложиться в небольшое временное окно. Если пропустить хотя бы одного, то все образы прошлого мгновенно воскреснут. Такой же результат будет, если не уложиться в заданное время. Выполнить оба условия очень и очень непросто. Нынешний Ван Була не был способен на такое, к тому же он видел, что просветление об этом не принадлежало пятерочке, а какому-то всемогущему с практически безграничной силой. Пожертвованная им часть жизненной санса и силы культивации оставила на пятерочке отпечаток. Благодаря этому он стал единым с Дао, и их связь была совершенной. Его Величество Черномирье?» – подумал Ван Була, Это имя само пришло ему в голову после запечатления магического закона. И из этого можно сделать вывод о могуществе истинного императора. Ван Боле прищурился. Пятерочка с его невысокой культивацией обладала естественным законом, делавшим его тело неуничтожимым. Если поставить на его место кого-то на стадии вселенной, получится настоящий монстр. Но даже он проиграл императору. Ван Боле покачал головой. Вместо размышления об этом он стал изучать запечатленные Дао пятерочки. Одновременно с этим он отпер место их уединения и отослал пятерочку, который мог гордиться своим отцом. Ван Бола начал соединять полученное озарение с Временем в попытке создать новую божественную способность. Раз источник этого дау нельзя получить, это был наиболее логичный шаг — соединить его с Временем и найти другой путь. Название «Тающее время» больше не подходит. Может, стоит назвать его «Отражение времени». Оно хорошо сочетается с моим дао пробормотала Ван о себе под нос. Техника тающая время объединялась с Дау в теле Пятёрочки, стирая все расхождения и находя точки соприкосновения. Два Дао, которыми он не владел в полной мере, постепенно становились единым целым. Создавалось то, чего до этого никогда не существовало, и из ничего рождалось Дао. Отражение времени. Прошло немало времени, прежде чем Ван Буала закрыл, а потом медленно открыл глаза. То он затуманился, а вместе с ним расплылось и пространство вокруг него. Пол у него под ногами стало озерной гладью, а сам он капли, которая упала на эту зеркальную поверхность. Кап. После падения капли по воде пошли два заметные круги. Колец было немного, всего 9. Каждое символизировало сотню лет. 9 колец на воде, символизирующие 900 лет, изменили поверхность озера. На ней замелькали образы. Они сменились настолько быстро, что простой смертный, он на них, не получил бы ни капли полезной информации из всей этой мешанины. От уведенного он бы ослеп, а потом его душа истаяла. Практик ниже стадии планеты с высокой долей вероятности не пережил бы взгляда в этот омут. все таки попадание в голову такого количества информации и образов мог выдержать только кто-то на стадии Вечной Звезды. Практик такого уровня не погибнет, но от такого точно серьезно пострадает. Все это могло произойти от одного взгляда туда. Если эту божественную способность использовать на практике звездного домена, ему не избежать коллапса. Не поможет даже защита могущественного артефакта. Эта божественная способность может убивать прошлой жизни. Без прошлого человек становится неполным, как небо без луны. Какой бы полной луна ни была в воде, она останется отражением. Примечание переводчика. Название техники еще можно перевести как «отражение луны в воде». Это выражение образно означает тхармы, мгновенно возникающие и исчезающие, но сотворяющие ощутимый поток бытия. Как после такого Дао может устоять? Из-за этого Ван Болы назвал эту божественную способность отражение времени. Само по себе отражение времени являлось неполной божественной способностью и не могло считаться великим Дао. Отражение времени было лишь половиной созданной Ван Буэлэ божественной способности, вторую половину он решил назвать «цветочное зеркало». Примечание переводчика. Речь о металлическом зеркале в форме цветка водяного ореха. Да, у цветочного зеркала заключается в зеркальном отражении, и ряби в водах времени можно вытащить что-то из прошлого в настоящее. Объект не просуществует столько же времени, да и технически не будет считаться реальным, но в плане эссенции ничем не будет отличаться от настоящего. Цветок в зеркале тоже цветок. Ван Була спокойно посмотрел на водную гладь, а потом опустил руку вниз, зачерпнув песок, который лежал здесь более 700 лет назад. Своей рукой. Тактильный песок ощущался реальным. Даже божественная душа не нашла в нем отличия от настоящего песка. Интересно. Ван Боулэ при взгляде на песок в руке слегка улыбнулся. Он не стал возвращать его в прошлое. Вместо этого он переплавил его в красную заколку. Подняв голову, он посмотрел в сторону далекой планеты Фатум наконец напустил опустил глаза на маску и тихо сказал. Есть вещи, за которых не стоит беспокоить досточтимого. Что скажешь, если использую эту технику, чтобы отвести тебя к нему? Мне не нужно развеять сомнения, но мне нужна его помощь. Перед ним возникла лапуля. Впервые в ее взгляде было так много эмоций. Сомнение, неуверенность, противоречивость. Все смешалось. Она не смотрела на него подобным образом никогда, когда Ван Булла достиг стадии звездного домена. Никогда он победил внутреннего демона. Сколько бы раз он не удивлял ее, она не одаривала его подобным взглядом. Ты все больше начинаешь походить на моего отца, причем не только на него, но и на моего дядю. Ты не знаю, как описать, могу только сказать, что ты все больше мне их напоминаешь тихо сказала Лапуля. Да? Ван Була смотрел на Лапулю с теплотой. На его губах играла легкая улыбка. «При встрече с моим отцом тебе придется полагаться только на себя. Ты справишься?» Лапуля не сводила глаз Ван Болле, но тут по непонятной причине занервничала и потупила взор. «За столько лет я уже сбился со счета, сколько развал своего тестя. Всегда хотелось увидеться с ним лично». Улыбка Ван Болле стала шире. С появлением его ауры Дао вновь возникла водная поверхность. Метод был прост. Хотя отражение времени имело всего 9 колец, а значит работал он 900 лет. С этой отметки можно использовать цветочное зеркало, а потом снова первую технику. Дальность путешествия во времени упиралась только в силу культивации. Им предстояло отправиться в прошлое, чтобы встретиться с великим человеком», Лапуля немного подумала и прошептала. «Хорошо».